свой чужой в январе на островах наступило затишье сезон дождей угомонился оставив после себя редкую облачность солнышко уже не жарило в полную силу и мы вполне комфортно обитали в оккупированной деревне предусмотрительный капитан выселил жалкие остатки населения на пять миль южнее забросив туда же несколько бочек с соляркой и инструменты с разграбленного в городе склада. Не успели мы обосноваться в покосившихся домишках, как крестьяне уже заселяли их копии, вовсю учадившие трубами. — Я предпочитаю делиться, — объяснил свою неожиданную щедрость ротный. Регуляры месяц назад также пост поставили, — Прислонили к стенке все взрослое мужское население, остальных выбросили на болото. А потом оказалось, что где-то в бамбук напихали взрывчатки еще перед отъездом, бабах и пятьдесят трупов. Поэтому я лучше помогу аборигенам, дав возможность жить спокойно, рядом и подкармливая, чем буду терять людей. Так все равно, при каждом удобном случае, нам всадят нож в спину. Засомневался я, заканчивая натягивать гамак. — Сопли развешивать не надо, — отрезал Кокрел. Мы на враждебной территории, друзей здесь не бывает. Просто злить партизан лишний раз не стоит, вот и все. Тогда и проживешь дольше. И спать будешь спокойнее. Полезут в атаку или попытаются колодцы травить, я им кишки размотаю. А пока они меня не трогают лишний раз, я буду добрый и пушистый, как каучуковая жаба. Каучуковая жаба, крошечная жаба, витающая на болотах архипелага, крайне ядовита отличается мерзкой привычкой плеваться в противника. Приняв приказ командира к исполнению, мы стали дружить с недобитым местным населением, изредка меняясь с ними на продукты и мясо, присматривая за безлюдевшими окрестностями и охраняя штурмовики, которые оборудовали точку дозабравки на залитом бетонном поле. Потянулись тихие дни спокойного взаимососуществования. Поздним вечером меня разбудил мрачный Самсон. Я с просонья с удивлением стал разглядывать его крепкую фигуру, увешенную оружием с ног до головы. Внешний вид пулеметчика разительно отличался от спокойной дремы вокруг. «Проблемы у нас, док!» «Пойдем потолкуем». «Кто-то подорвался?» — спросил я, в первую очередь вспомнив бесконечные минные поля, опутавшие зону отчуждения. «Нет, но ничуть не лучше. Пошли, сам увидишь». На краю деревни, в свете двух прожекторов, стоял худой молодой парень в драных штанах. В ночной тени Рассредоточилось несколько наших бойцов, ощетинившихся стволами вдоль дороги. Не успел я подойти поближе, как меня перехватил капитан. — Не отсвечивай пока, док, этот без оружия. Но по густам человек десять мы засекали, и там даже пулемет замечен, не говоря о другой мелочи, хотя парламентер пришел пустой. «А что хотят?» Меня начало распирать любопытство. «Все же тихая однотонная жизнь быстро приедается». Привыкший к адреналиновым взрывам организм требовал стрессовой подпитки. «Тебя хотят!» «Говорят, баба у них вот-вот рожать будет и с проблемами. Ну, просят тебя помочь. Обещают, что за это...» Чужие отряды из нашего района отвадят и нападать не будут. Я хоть и не акушер, но помочь могу. Да, а если шлепнуть тебя на обратной дороге, или, что еще хуже, на цепь посадят и оставят гонить где-нибудь на болотах, будешь из-под палки на них горбатиться, дырки штопать, пока не сдохнешь. Вряд ли. Скептически пожал я плечами, пытаясь найти взглядом кого-нибудь из старичков. «Доктора обычно нужны живыми и здоровыми, а на цепи медики плохо работают. Тибур, слушай, прихвати из сарая старый бокс с мятым боком. Там по мелочи разного набрано, но как раз для подобных случаев. Принеси, а я пока с парламентером поговорю». «Зря!» Зло до и командир. «Грохнут! Кем тебя заменить можем?» «И ведь условия поставили, суки, что только тебя проведут без сопровождающих, и маяка никакого приличного под руками сейчас нет». «Да не пыхти, Кэп!» «Сам говорил, надо с соседями дружить, чтобы поменьше в нашу сторону стреляли». А маяк снять — секундное дело, толку-то от него. Подойдя к чужаку, я задал несколько вопросов, но парень лишь помотал головой и тарахтел. — Я плохо знать, плохо, она болеет, мы носить ее к знахарь. Знахарь не помочь, ты помочь. Иди, быстро, быстро иди. — Хорошо, сейчас пойдем, но ящик тащить будете на себе. — Туда и обратно, понял? — Да-да, да и да, да, мы нести, идти. Быстро идти, быстро. Рядом со мной встал ротный и вцепился рукой в грязное плечо парламентера. — Слушай сюда, папаша, я твою рожу уже не в первый раз вижу. И в деревне ты мелькаешь, и на рынке появляешься, поэтому отдельно тебя предупреждаю. Мы люди добрые, но если с доктором что случится, я вам второй шашем устрою. Понимаешь, о чем я говорю? Двух суток хватит? Парень лишь молча кивнул, обнимая тяжелый ящик с красным крестом, который приволок Тибур. Я прикинул предстоящий марш по ночным джунглям и не стал брать с собой винтовку, только плечи сбивать помахав своим на прощание двинулся по укатанной дороге прочь от деревни еле различая мелькающую впереди белую рубаху рядом с кустами нас встретила молчаливая команда подхватившая груз молодые ребята почти мальчишки новые поколение шагнувшие в джунгли взамен вывитого войной сформировав охранение Отряд двинулся по одним им известным тропам, помогая мне в трудных местах не свернуть шею. С первыми лучами зари я уже сидел на жесткой циновке и проводил осмотр больной. Худенькая женщина с текущимися волосами испуганно держала за руку проводника, кусая губы. Я быстро пробежался диагностом по выпеченному животу, потом поставил маленькие датчики на грудь пациентки, вымытыми в кипяченой воде руками пропальпировал бока, отметив увеличенную печень. Затем пошла рутина. Кровь, просьба дать мне чуть-чуть мочи, осмотр приготовленного завтрака. Затем повторный анализ крови, Я пригласил хозяина потрепанной палатки выйти на улицу. «Недолеченная пневмония и лихорадка в самом начале. Сейчас сделаем несколько уколов. Потом я оставлю препараты и расскажу, как их нужно принимать. Читать умеешь?» «Умею. И читать, и считать». Неожиданно чисто ответил проводник. Тогда будешь следовать рекомендациям, и все закончится хорошо. Ребенка я послушал, диагностом основные параметры посмотрел. С малышом все нормально. Если не будете дальше по болотам ползать, то все пройдет без проблем. Дородов вам еще полтора месяца. Прищурившись на восходящее солнце, я быстро посчитал в уме даты и продолжил. На повторный курс антибиотиков у меня не хватит. Я дам название, постарайся найти в городе. Точно знаю, что в старых районах аптеки работают, и нужные препараты там были. А когда срок подойдет, можешь снова в гости позвать. Хотя хорошая акушерка помогла бы больше». Уже после обеда, собираясь обратно, я предупредил гостеприимного хозяина. «Вы на краю болот, но если полезете дальше, можете ее растрясти. Я бы на твоем месте пока тут сидел, никуда не дергался. Дорогу я запоминать не буду, места найти не смогу. Поэтому подожди неделю-две, пока супруга окрепнет». Тогда и переберетесь в более спокойную нору. Твой командир не заставит тебя вспомнить тропу? Мой командир хочет вернуться домой. Ему больше делать нечего, кроме как по джунглям бродить и остатки местных гонять. Вам к кому под кровать не загляни, автомат валяется. А бабушки-дедушки повстанцам продукты таскают по очереди. В любого можно пальцем ткнуть, попадешь в освободительную армию. Что теперь моему командиру геноцид устраивать? Он сказал, что если с тобой что-нибудь случится, нам устроят второй шашем. Вижу, ты не знаешь, что это такое. Это деревня на другом берегу океана. Молодые ребята решили доказать свою доблесть и отравили продукты которыми торговали на рынке. Умерло несколько солдат. На следующее утро пришли военные и распяли живыми всех, кто был в деревне, всех, кто не успел сбежать. А потом убивали каждого, кого встречали на ближайших дорогах. «Как думаешь, ваш командир может так поступить?» «Если не получит мою тушку вовремя, может» и при этом не будет тебя расспрашивать и не начнет искать мой отряд в джунглях? Нет, война почти закончилась, люди устали убивать, даже по приказу. Человек без имени удивленно посмотрел на меня и лишь развел руками. — Этого нельзя понять. Извините, доктор, но нормальные люди так себя не ведут. Воюют без желания и убивают ради развлечения.